403 гуру Учись, учись, учись, постоянно учись и упражняй себя в достижениях Духа. Пусть вся жизнь и каждое мгновение ее будут служением свету, и каждое достижение для его имя владыки, и тогда при переходе великих границ, может быть, не устыдиться светом своим.